Глава 12. Спасибо, спасибо. Девушка едва не приплясывала на месте, и тем вызвала улыбки у всех присутствующих. Филипп нахмурился ещё больше. Он шёл в больницу на приём, а теперь готов был идти обратно, чтобы увести Агату в дом и покрепче запереть дверь. Мужчина даже шагнул ближе к невесте, чтобы взять её за руку и потянуть за собой. Как глава внезапно напрягся и свёл брови, останавливая доктора взглядом. Так они и смотрели друг на друга, но вдалике раздался шум. К больнице бежали мужчины с окровавленным подростком на руках. "Глава, глава!" испуганно кричала женщина. Денис упал с крыши. Егор тотчас развернулся, перехватывая мальчика лет 12, и осторожно разворачиваясь к дверям больницы. Филипп тут же позабыл про невесту, видя, что дело и правда неладное. Думаю, лучше сразу на стол. боюсь что-то с позвоночником. Агата начала отступать, понимая, что тут не помощница. Но вдруг ребёнок, лежащий на руках мужчины, закашлял кровью, вытрясил глаза и его начало ломать и перекручивать. А через полминуты на руках Егора тяжело дышал лежал волк сигалеток. Девушка застыла, прижав руку к губам, чтобы справиться с волнением. А вот глава не сомневался ни минуты. Повернулся к Агате и сказал: Доктор, это по вашей части. Тело Дениса решило, что повреждение несовместимо с человеческим обликом. Если в течение суток не помочь, он останется волком навсегда. Мне нужна смотровая. Хотя бы стол и чемодан, фиолетовый. Андрей, за чемоданом. Тут же скомандовал глава. Смотровая, думаю, есть в больнице, идём. Да, быстрее. а трину всё, чем она внезапно стала свидетельницей, агата помчалась за егор, не обращая внимания на ворчание филипа. Не до того. Сейчас её интересовал только этот подросток. Как хорошо, что она делала тут уборку и знает, где лежат инструменты, стерильные костюмы и маски. Быстро натянув всё необходимое, девушка спросила испуганных родителей: "Аллергия есть? Какие препараты ему нельзя?" В ответ они пожали плечами, а пояснение давал егор. в этом обличии мы полностью соответствуем волкам внешне и внутренне. Он меня понимает или сознание полностью звериное? уточнила девушка, разворачивая укладку с хирургическими инструментами. Зависит от степени повреждений. Чем хуже, тем меньше остаётся человеческого. Обостряются инстинкты, чтобы выжить. Тогда вы идёте со мной. Волчонка надо будет держать, а привязи для животных тут нет. Надевайте костюм. Егор не возражал. И ему нравилось это мгновенное преображение из восторженной девчушки в строгого и серьёзного врача. Он потому и радовался появлению ветеринара, что взрослые легче контролировали апостаси, даже при сильном повреждении. Их удавалось отвезти в травмпункт в соседнее село или даже в город. А вот дети малыши инстинктивно перекидывались в минуты опасности, а вернуть их без лечения было очень сложно. Несколько детей так и ушли в лес. став обычными волками к горею их матерей. Но следить за шустрым малышом-оборотнем крайне сложно даже его родителям. Пока глава размышлял, Агата уже принялась осматривать волчонка, комментируя вслух. «Разрыв брюшины, внутреннее кровотечение, смещение позвонков, осколочный перелом лапы и зуб выбит. Он на что-то упал? На дрова!» — отозвался из приемной отец мальчика. «Понятно». поэтому и щепки в ране. Нужно оперировать. И срочно. Но сначала капельницы. Мне бы помощника. Говорите, что нужно. Я всё сделаю. Заверил её Егор. Девушка только вздохнула в ответ. Начнём с капельницы. Он теряет кровь. Надо её восполнить. Найдите в шкафчике с лекарствами глюкозу, физраствор и флакон крови-заменителя. Пока глава хлопал глазами, в смотровую просочилась Валерия. Она услышала слова Агаты, молча подошла к шкафчику и вытащила всё необходимое: стойку, иглу, физраствор струйно, и два флакона мне для промывания раны. Дело пошло быстрее. Валерия была хорошей медсестрой, знала, где что лежит, подавала инструменты правильно и вовремя. А когда волчонок задёргался, и Егор прижал его к столу всем телом, немедленно воткнула в лапу шприц с релаксантом. Без анестезиолога работать было трудно. Где да не все препараты нашлись в чемодане Агаты, но всё же справились. Всё, что могла я сделала. Промыла, зашила вправило, лоб кинала жила. Теперь лежать под наблюдением. Валерия, капельницу с глюкозой больному и лёд, если захочет пить. Больше ничего. Я вернусь через полчаса. Агата вышла из смотровой, ставшей вдруг операционной, и первым делом побежала в туалет. Да, врачи тоже люди, и ветеринары не исключение. А санитарная комната тут хороша. Есть душ, полотенца и халаты, костюмы. Покопавшись в стопке пакетов, девушка отыскала примилый лиловый комплект из брюк и блузки. Ещё и шапочка в цветочек и маска. Приняв душ, Агата с радостью переоделась в чистое, бросила грязный хирургический костюм в бак для обработки, а сарафаны балетки в пакет. Убрала волосы под новую шапочку, повесила на одно ухо маску и, довольная собой, вышла в коридор. Её ждали. Угрюмо смотрел в пол отец Дениса. Рядом топталась молодая женщина, с надеждой ловящая взгляд Агаты. «Доктор, как он?» «Операция прошла хорошо». Постаралась успокоить её девушка. «Сейчас ваш сын под наблюдением. Ему пока нельзя двигаться, чтобы не разошлись швы. Нельзя есть и пить, потому что щепки повредили кишки». Не сильно, но лучше поберечься, чтобы избежать повторной перфорации. В общем, мы его полечим, а вам лучше пойти домой и прилечь. Завтра сможете навестить сына. Мужчина поднял голову, бросил на Агату благодарный взгляд и, приобняв жену, заговорил: "Ну всё, Галя, пойдём. Слышишь, доктор сказал, тебе надо отдыхать". Женщина беззвучно плача всё же ушла вместе с мужем, а Агата с облегчением выдохнув, поспешила в смотровую. Валерия уже собрала инструменты и перчатки и загрузила их в автоклав. Егор сидел рядом с волчонком и тихонько ему что-то говорил. Когда Агата вошла, все невольно повернулись к ней. Валерия, извините, взяла ваш костюм, больше нечего было надеть. Ирун, да, доктор. Тусклым голосом отозвалась девушка и пояснила. Денис мой брат. Не переживайте. Агата потрогала горячий нос пациента и бережно почесала ему голову. Мы хорошо поработали. Теперь всё сделает время. У Валерии дрожали губы, но при главе она больше ничего не сказала. Отдохните, переоденьтесь, отпустила её Агата. Проведайте маму. Ей стоит поспать. Смените меня часа через 2, я пока заполню карту пациента. Красавица-блондинка вышла из смотровой, но быстро вернулась. Доктор, там родители Артёма привели. Артёма Велчонка, который вчера тонул. Он всё ещё не перекинулся и выглядит плохо. Иду. Сюда им нельзя, где бы их принять? Есть вторая смотровая рядом. Напомнила Валерия. Тогда прошу вас мне помочь. Глава Агата с некоторым сомнением обратилась к Егору. Вы побудете с мальчиком? Ему нельзя двигаться. Побуду. Коротко сказал мужчина. Он был очень рад тому, что стал невольным участником операции. И ему стало понятно, что в больнице не хватает персонала. Хорошо медсестра сейчас не нужна доктору Сенюгину. А если бы понадобилось? Да и уборка смотровой теперь нужна. Бинты, салфетки, обрывки шовного материала бросали в ведро, но не всегда попадали. Плюс кровь на светлом полу и некоторых поверхностях. Поразмыслив, глава встал, выглянул в коридор. Увидел одного из своих помощников и цокнул языком. «Принеси из чула на ведро воды тряпку и средство для отмывания крови». Тот недоуменно прихмурил брови. «Перекись. Там большой баллон должен стоять. Отлей чутка в плошку. Тут всё закапали, убрать надо». Помощник кивнув убежал, а Егор вернулся к столу и проверил, как лежит волчонок. «Смотри, какая девушка тебя спасла. Зашила, забинтовала». Зачем ты на эту крышу полез? Варча себе под нос, Альфа приняла Олега ведро и тряпки, смочил одну из них в перекиси и начал тереть линолеум, продолжая разговаривать с мальчишкой. Пол, смотровой стол, столик для инструментов, фиолетовый чемодан. Пятна крови ещё ждли, осталось промыть всё водой. Игор продолжал высказывать мальчишке, как сложно было заманить в посёлок врача и какое счастье, что у них сразу появился ветеринар. Дядя Егор. Тихий голос со стола заставил главу уронить швабру. Простите. И она крышу полез за черёмом.